Юлия Зимина. Я выбираю его. Пролог. Дель. «Дель!» – звал меня шепотом Элиот, сидя в аудитории чуть поодаль. пс Дель!» – вновь попытался обратить он на себя мое внимание. «Посмотри на него!» – хихикнула Селена. «Он же сейчас всю аудиторию на уши поставит, и магистр ему задаст трепку! Этот парень, сын друзей моих родителей, никогда мне не нравился!» А вот я ему похожа наоборот. Недовольно вздохнув, сместила взгляд, приподнимая одну бровь, будто спрашивая: "Чего тебе?" "Дэль", расплылся в улыбке Эллиот. "Это тебе". Он пихнул своего соседа в бок, передавая ему свернутый листок бумаги. Пришлось взять его, чего вообще не хотелось. "Приходи к магическому дереву после лекций. У меня для тебя есть сюрприз". Эллиот. Он такой романтичный. Вздохнула Селена, прочитав написанное вместе со мной. «Почему ты его отталкиваешь? Эллиот, из кожи вон лезет, чтобы ты была с ним. Да и ваши родители дружат. Вы с ним идеальная паа!» Договорить она не успела, слава богам. Дверь аудитории распахнулась, и все устремили взгляды на вошедшего ректора, присутствие которого мгновенно насторожило. «Прошу прощения, что отвлекаю» кивнул высокий мужчина, темные одежды которого и колючий взгляд у многих вызывали табуны неприятных мурашек. «Короткостриженный, с аккуратной бородкой, немногословный, суровый, но справедливый. Его боялись, но уважали. Я считала, что именно таким должен быть глава академии». «Ректор Лавьер», — склонил голову магистр. «Что-то случилось?» «Ничего такого, магистр Дейлиш, что могло бы быть связанным с беспокойством на вашем лице». Было ему спокойным ответом, от чего мужчина в синем антии, читающий нам лекции, прикусил язык, помалкивая. — С сегодняшнего дня у вас новый одногруппник, — обратился ректор к адептам. По аудитории поползли шепотки. Середина первого семестра. Такого никогда не было, чтобы кто-то переводился в это время. Обычно по завершении полугодия, но и то это большая редкость. — Тишина, — потребовал ректор, оглядывая адептов хмурым взглядом. «Тейрон, заходи!» – качнул он головой, и порог аудитории переступил парень, от вида которого Селена заинтересованно вытянула губы трубочкой. «М-м-м, – муркнула она. «Это Тейрон лимар ваш новый однокурсник», – произнес ректор. От меня не укрылось, как большинство девушек разочарованно скривились, ведь фамилия парня была без приставки «Ди», говорящая о том, что он из семи герцогов или очень дальних родственников короля. Или «Д», обозначающий «знать» ниже. «Фу, простолюдин», — фыркнула Селена. «Неинтересно». Не знаю, как бы повела себя на месте этого темноволосого парня, но его поведение меня впечатлило. Он видел реакцию адептов на свою озвученную фамилию, но на лице не дрогнул ни один мускул. Равнодушный взгляд новичка скользнул по присутствующим, не выражая ни грамма эмоций. Ему было плевать, что о нем думают. Я поняла это сразу. — послышался голос магистра. — Выбирай свободное место и присаживайся. Легкий кивок головы, отчего его длинная челка слегка упала на глаза, и он начал подниматься по рядам, занимая самый последний стол у окна. Ректор молчаливо обвел взглядом аудиторию и вышел в коридор. — Не отвлекаемся! — засуетился магистр, вычерчивая в воздухе вспыхнувшие руны. — Ваши потоки во время первого заклинания сами по себе не соединятся. Позже познакомитесь с новеньким. Кто-то насмешливо фыркнул, кто-то снова скривился, а кто-то бросил брезгливый взгляд в сторону Тейрона. «Познакомятся?» – печально подумала я. «Они скорее его заклюют, чем предложат дружбу». Не понимала, зачем ректор Лавьер добавил его именно к нам. Тоже решил поиздеваться над парнем. За что он так с ним? В этой группе дети из знатных семей. Нет ни одного простолюдина. Волнение за новичка возникло в груди, и я стиснула карандаш сильнее что заметила Селена. «Ты чего?» – прошептала она. «Ничего», – качнула головой, с каждой секундой по лицам парней, понимая, что будет травля. «Ничего».